Глава 3. Бастиан Я готовился к сложностям. Знал, что сегодняшний день пройдет в хлопотах обустройства на новом месте и знакомствах с теми, кто будет не особо рад моему прибытию. Сильвер встретил солнечной погодой и гомоном голосов. Я пользовался стационарным порталом повышенного комфорта, но после прохладного зала ожидания попал в поток спешащих по своим делам представителей разных раз. В последний раз мне доводилось посещать столицу больше года назад, но я все же рискнул открыть портал до гостиницы, в которой останавливался в прошлый раз. Перемещение прошло без сложности. Приветливый служащий гостиницы встретил меня на входе и сразу проводил зарезервированный номер отеля — С досадой оценив шикарные комнаты, я оставил вещи здесь, а сам отправился в академию. Предстояло приступить к своим обязанностям. Новое перемещение к воротам академии прошло легко. Но дальше надо было передвигаться своим ходом. После случившегося взрыва защиту зданий усилили, что делало невозможным открытие порталов. Не совсем удобно. «Надо бы решить этот вопрос в числе первых, чтобы беспрепятственно перемещаться между зданиями». «Добрый день!» — неприветливо буркнул оборотень на входе. «Чем могу помочь?» «Ничем. Просто пропустить!» — передал ему приказ и, оценив побледневшее лицо охранника, двинулся дальше. Вид полуразрушенной академии удручал. Но большую досаду вызывало то, что меня отправили разбираться с последствиями неумелого управления. Как и по какой причине произошел взрыв, так и не выяснили. Следователи подтвердили активацию мощного заклинания. Однако в здании в ночное время никого не было. Что странно, ректор Иоганн так и не явился на свой пост». Сейчас велись его поиски как силами полиции, так и негласно усилиями рода. Вереди, репутация которого весьма пострадала после произошедшего. Студентов временно распустили на каникулы. Насколько я знал, в академии оставались лишь те, кому некуда пойти. Должны активно вестись в восстановительной работе. Но реальность не соответствовала действительности. Здание выглядело так же, как и на снимках месячной давности. Еще одна проблема на мою голову. Внутри царила мертвая тишина. В прошлом я получал образование именно в этой академии, поэтому ориентировался внутри без проблем. Поднялся на пятый этаж и свернул в коридор администрации. Взглянул на дверь кабинета ректора И на губах сама собой появилась улыбка. Сколько раз нас с винситом вызывали в этот кабинет за наши проказы. Не перечесть. Но это вовсе не помешало нам получить высшие баллы и унестись подальше от семей к границе с Инферно. Но деньки на передовой завершились назначением в Академию. Кабинет ректора ожидаемо оказался запертым и тогда я направился к казначею, который в настоящий момент исполнял его обязанности. Причувствуя не самый приятный разговор, я подошел к двери, чтобы постучать, когда та вдруг распахнулась передо мной, а на меня на полном ходу налетела незнакомая светловолосая девушка. Неслась она с завидной скоростью, поэтому не успела притормозить, и впечаталась в мою грудь, вцепившись в рубашку. Я покачнулся и отступил назад, пытаясь удержать равновесие. Но сапог предательски зацепился за край ковра, и сила тяготения победила. С тихим вздохом я рухнул на пол, нехило приложившись спиной. Приземление девушки, судя по всему, прошло мягче. Она вдруг затихла на мне, и ткнулась носом в районе ключицы, начав громко дышать. «Может, вы уже слезете?» — пробормотал я недовольно, но замолк ощутив тонкий дурманищий аромат, словно заключивший меня в кокон. Внутренний дракон взъярился. Я прикрыл глаза, жадно вдыхая в себя бодражащий запах. «Это от нее так пахнет!» Девушка вдруг резко попыталась приподняться. Острое колено с удивительной меткостью ударило прямо в пах. Взвыл даже мой внутренний зверь. «Демоны, как же больно!» «Простите, я спешу», — нахалка еще и положила ладонь мне на голову, чтобы помочь себе встать. Ругаясь сквозь стиснутые зубы, я приподнялся, не зная, испепелить засранку на месте или притянуть удавкой, чтобы убить потом. «Приложите лед!» «Хотя нет, я сама...» Светловолосая девчонка взмахнула рукой, активируя знакомое плетение. «Нет!» «Только и успел, вымыл ведь я, когда пах обволокло ледяной дымкой». «Убью!» «Точнее, согрею кое-что важное, а потом найду белобрысую нахалку и убью!» «Вы в порядке?» Ко мне робко подошел одетый в строгий костюм гном. Приближался он с опаской, точно зная, что к разъяренным драконам лучше лишний раз не соваться. «Похоже, что я в порядке!» Прошипел сквозь удлинившиеся клыки и приподнялся. Оценив изморозь, покрывшую брюки в районе паха, я осторожно от нее избавился и высушил ткань. «Ох!» С заморозкой было как-то легче. Стараясь сильно не кривиться, я поднялся на ноги, поправил полу пиджака и попытался хотя бы выглядеть представительно. «Отличное знакомство с подчиненным. Ничего не скажешь. А если он еще и болтун, преподавательский состав будет шептаться об этом инциденте и все мое нахождение на временной должности». «Могу я вам помочь?» — поинтересовался гном, заметив, что я пришел в себя. «Да, я Бастиан Эль Руберим, исполняющий обязанности ректора по приказу совета». «Но... но это же я исполняю!» — лицо гнома покрылось красными пятнами. «По приказу?» именно Я извлёк из внутреннего кармана пиджака документ и протянул его пребывающему в негодовании гному. «Я прекрасно справлялся», — пробормотал он, принявшись вчитываться в сухие строчки назначения. «Учитывая всё, что я успел увидеть, вы не справляетесь. Восстановительные работы не начаты, студентки носятся по учебной части». Она не... Так, здесь указано, что вы вправе снять с меня полномочия. Так и есть, как и с любого должностного лица в Академии. Я прибыл, чтобы навести здесь порядок. «Порядок!» — фыркнул он ядовито. «Мне нужны ключи от кабинета бывшего ректора и допуск во все помещения Академии». «Нынешнего ректора!» — с ухмылкой исправил меня гном. Вы только исполняете его обязанности. Я в курсе. А вы так и не представились. Аверий Рерий, — важным голосом произнес он, приосанившись. Что ж, Аверий, жду до конца дня отчет обо всех ваших действиях на временной должности. Распорядитесь о сборе деканов завтра в восемь утра. Так рано. Гражданские. Протянул мысленно, прося у мироздания сил и терпения. «Так уж и быть! В восемь тридцать! Без опозданий!» Я отступил от казначей и многозначительно указал взмахом руки на дверь кабинета ректора. Гном быстро понял, что от него требуется. Как оказалось, ключ от кабинета находился у него в ящике стола. Здесь же передал мне кристалл доступа к системе безопасности. Оставив негодующего казначея одного, я побрел в новый кабинет, стараясь не хромать. «Демонова девчонка! Пусть только попадется мне на глаза!» «Вам нечем заняться?» Взглянул через плечо на застывшего в дверях своего кабинета казначея. Злорадствовал гад. «Могу назначить работу!» «Задумался! Простите, лорд-ректор!» Вмиг побледнев, гном скрылся за дверью. Может, конечно, позже я и посмеюсь над этим случаем, но не раньше, чем назначу отработку наказания резвой нахалки. Кабинет ректора сильно изменился с тех пор, как я бывал здесь последний раз. Иоган полностью сменил мебель, сделав выбор в пользу классического стиля в темном дереве с элементами черненного металла. Даже разместил камин, украшенный небольшими статуями горгулей. На письменном столе царил ужаснейший беспорядок, скорее всего, учиненный дознавателями. Закрыв за собой дверь, я остался один, и отпала необходимость делать вид, что все в порядке. Ругаясь на каждом шагу, я доковылял до старомодного кресла с обивкой из бордового бархата, и развалился в нем, широко расставив ноги. Я успел создать на ладони небольшой кусочек льда, когда дверь в кабинет распахнулась, и в помещение ввалился Винсент, мой напарник и лучший друг. Светлые волосы мужчины растрепались, их припорошила пыль. Синий костюм для верховой езды местами оказался испачканным. Его появление принесло некоторое облегчение — Правда, внешний вид вызывал множество вопросов. «Мне тоже на морозь!» — попросил он, захлопывая за собой дверь, и, держась за поясницу, двинулся ко второму креслу. «Не поверишь, что со мной произошло!» «Тебя сбила мелкая пигалица, отдавила самое святое, а потом приморозила?» Предположил я, прикладывая лед к наболевшему и создавая для друга примочку покрупнее. — Почти, — задорно улыбнулся Винсент. — Но, кажется, твоя история веселее. Мишель. Банк я покидала в несколько пришибленном состоянии после приключившегося спринта и последующих переговоров. Конечно, я добилась относительной победы, но борьба продолжалась. Мне предстоял новый разговор с казначеем а перед этим нужно обрадовать рабочих, свалившиеся на них ответственностью. Конечно, чтобы добиться своей личной цели, мне нужно продолжать исполнять свою роль. Но голос совести со вжихом на пару грызли. Совесть изнутри, а Виверн избавил меня от еще одной шляпы. К Академии я вернулась порталом. Мельком взглянув на чем-то знакомую лошадь, привязанную у входа, я пересекла проходную и направилась к главному зданию. Бригада полным составом устроила пикник на траве. Альфред Дрых, любовно прижимая к груди фляжку, Айкос выщипывал брови, придирчиво изучая свое отражение в маленьком зеркальце, Гектор Робин и Мирель Азартно рубились в карты, потихоньку поедая скромный перекус из вяленого мяса, бутербродов и овощей. Гармаш точил свой меч, тихо переговариваясь с Бруни. При моем появлении все оторвались от дел, разве что гном не проснулся. «У меня плохие новости», — сразу в лоб заявила я. «Мы попали. Если быть точной, можем попасть на деньги». Дриада с орком посерели, ребята побледнели, а вот домовой дух подобрался нахмурив густые брови в ожидании объяснений. Присев на постеленное на траве покрывало, я выложила договор и пояснила ситуацию, в которой мы оказались. Единственная радостная новость — заморозка счета. И то мне предстояло каким-то образом добиться от казначея изменения реквизитов правильнее всего договориться об аннулировании контракта скрипя сердце, вынесла я вердикт простите книжки дорогие но ребята дружно возмутились начался спор между рабочими дриада причитала по поводу просрочки платежей парни из за поступления орг бил себя в грудь и заявлял что сам все выстроит размысла баки испугались А Бруни молчал, поглядывая на башню. Спор прервал гном. «А что? Я что-то пропустил?» Спросил он, резко подрываясь с места, и все дружно махнули на него руками. Тут заговорил Бруни. «А добейтесь-ка, госпожа прораб, смещения сроков. За две недели одни мы не выдержим без рабочих. Но за месяцок справимся». «Хорошо». Легко согласилась я. В конце концов, глядя на высившееся вдали здание библиотеки, я меньше всех хотела так быстро сдаваться. Стремительно вскочив на ноги, я поправила на плече ремень саквояжа и бодрой походкой зашагала в сторону Академии. Довольно быстро я добралась до кабинета казначей и снова без стука вошла. Гном, к моему удивлению, не работал. Бедняга только приложился к бутылке чего-то крепкого и при моем появлении поперхнулся, облился и принялся задыхаться. Глаза его, казалось, вот-вот вылетят из орбит, лицо посинело. Мечтала же придушить этого изворотливого типа. Вот все и получилось. Жаль, это не работает с книгами». Делать искусственное дыхание этому мошеннику я не намеревалась ни при каких обстоятельствах. А потому, стремительно обижав стол, со всего маху опустила ладонь на его спину. Из его рта с глухим звуком вылетела пробка. Как оказалось, он пытался вытянуть ее зубами перед моим приходом. «Стучаться надо! Стучаться!» Откашливаясь, прохрипел гном. Я и постучалась... Задорная улыбка на губах снова похлопала его по спине. «Вернемся к обсуждению договора», — опустила документ на стол перед красным лицом мужчины. Гном еще пытался прийти в себя, но при взгляде на контракт он как-то резко помрачнел, посмотрел на меня почти обиженно. «Я больше этот вопрос не решаю», — зло прошепел он, схватил бумаги, и бросил их обратно мне. Еле успела поймать. Идите к новому реактору и забудьте постучаться, пожалуйста. Впрочем, даже если не забудете, вам это не поможет. Гном злорадно ухмыльнулся, а моя беспокойна попа ощутила приближающиеся неприятности. И вернулся. Хрипло переспросила я в мыслях, планируя скорый побег. «Нет. Назначили временного. Он в кабинете ректора». «Тоже дракон из изумрудных?» «Рубиновый. Но какая разница?» — всплеснул руками мужчина. «Вон из моего кабинета. Мне надо писать отчет». «И допить», — хмыкнула я, вновь повеселев. «Не изумрудный и отлично» а добиться переподписания от незаинтересованного лица будет гораздо проще. С этими мыслями я и устремилась в кабинет ректора. На этот раз он оказался открытым, видимо, в связи с тем, что в приемной отсутствовал секретарь. Миновав ее, я подошла к следующей двери. совету следовать не стала и постучала. «Войдите!» Раздался смутно знакомый низкий мужской голос, от которого по телу невольно пошли мурашки. Наверняка назначили какого-то властного типа, хотя, так можно сказать почти о каждом драконе, высокомерные зануды. Воодушевленная разрешением, я открыла дверь и с самой доброжелательной улыбкой на лице вошла в кабинет. Предчувствие меня не обмануло. Как только оценила взглядом присутствующих в кабинете мужчин, сразу поняла: попала. Драконы восседали в креслах, и, судя по всему, до моего появления общались, попивая сок или что покрепче из фужеров. Я узнала их сразу. Первого по уму помрачительному запаху а второго успела рассмотреть, когда накладывала обезболивание. Оба оказались весьма хороши собой. Впрочем, они же драконы. Первый смотрел с насмешкой в ярко-голубых глазах. Судя по всему, он из опаловых. Пахло от него, кстати, тоже приятно, мужчиной. Короткие светлые волосы были слегка растрепаны. Дорожный костюм из довольно дорогой ткани припорошен пылью. Наверное, вместе с заморозкой стоило наложить и бытовое заклинание очищения. Второй смотрел недобро, прищурив охренные глаза, в глубине которых мне виделись будущие неприятности. Его запах уже пропитал кабинет и проникал в ноздри, щекоча мысли странными образами. Черные средней длины волосы с бордовым отливом были собраны в свободный хвост. Несколько пряди выбилось, спадая на лоб и волевое лицо. Судя по внешности, он и есть дракон из Рубиновых, который временно исполняет обязанности ректора. Тушиваться было не в моих правилах. Учитывая, что обоим я обеспечила не самые приятные мгновения, стоило сразу объясниться, пока они не успели броситься с обвинениями и требованиями компенсации. «Добрый день!» Хочу сразу извиниться за сегодняшние инциденты. Широко улыбнулась и уверенной походкой направилась прямиком к Рубиновому. На кону было будущее нескольких лиц, потому я очень спешила. Этот документ все объяснит. И протянула мужчине договор. брюнет даже бровью не повел, полностью проигнорировав контракт. Он обратился ко второму дракону. Ты не оставишь нас, Винсент. Я же теперь твой помощник, вторая рука, верный соратник и... Заноза в заднице, — уточнил Рубиновый, и мне пришлось прикусить кончик языка, чтобы не рассмеяться. Куда же без этого? — довольно оскалившись, подтвердил блондин. А я, кстати, заведую и учебной частью, адепки здесь интересные и подмигнул мне. я не адептка хмыкнула и успокаивающе погладила вжиха заметив взгляды дракона он начал ворчать к сожалению или к счастью вжх не подпускал ко мне не только грабителей и прочих сомнительных личностей но и возможных ухажеров ревнивый собственник и кто же вы Рубиновый наконец соизволил забрать документ. Нахмурив густые темные брови, он вчитался в строки контракта. Судя по мелькнувшему на его лице замешательству, мне удалось его удивить. «Я прораб рабочей бригады, с которой Академия заключила договор. Мы хотим его расторгнуть», — заявила, решив, что нервы дороже. «От библиотеки я доберусь в другой раз». Что-то не нравились мне взгляды драконов, которые то и дело фокусировались на моей попе, особенно этого Белобрысова. Кроме того, обоим я успела насолить. А чем еще известны ящеры? Правильно, злопамятностью. «Вот как», — хмыкнул дракон. «В связи с полнейшей некомпетентностью?» «В связи с возможным мошенничеством со стороны?» «Академия». Криво улыбнулась в ответ на возмущение Рубинового. «А вот не надо меня злить». «Конкретнее, в чем вы обвиняете Академию?» «Тут и опаловый подобрался, словно хищник». «Хотя он и есть хищник». «Как, кстати, вас зовут?» «Мишель ривс Улыбнулась тоже, продемонстрировав белоснежные зубки. «Винсент Эль Лапис» представился он. «Простите, не встаю. Вашими стараниями». И он хлопнул себя по бедру, напоминая о случившемся падении. «Сожалею, я торопилась и не заметила вас». «Неверно рассчитали выход из портала», — хотели сказать. Иронично приподнял он бровь. Рубиновый бросил на меня задумчивый взгляд и Я почти ясно ощутила, как он оценивает мою ауру. Да, ошиблась в расчетах. Так в чем состоит обвинение? Здесь я четко и по существу высказала свои предположения, пояснила текущую ситуацию. Винсент внимательно слушал, иногда кивая. Рубиновый, казалось, полностью был поглощен документом но я не сомневалась, что он не пропустил ни слова из моего рассказа. «Действительно, подозрительно», — заключил Винсент. «Хорошо, что вы добились заморозки перевода». «Да, я умница и красавица. Может, перестанете уже лапать меня взглядами и отпустите?» «Десяти минут хватило, чтобы вспомнить, почему я избегаю драконов. Хотя, конечно, имеет место и другая». «Самая главная причина!» «Что ж, я согласен с вами. лицо превышение должностных полномочий и возможный сговор!» Задумчиво проговорил брюнет, откладывая документ на журнальный столик. «Впрочем, это еще предстоит доказать!» Темные глаза дракона пронзительно посмотрели в мои, отчего я невольно задрожала. Потом же опустились ниже, оценивая мой внешний вид. Мне, кстати, подумалось, что мой дорожный костюм, состоящий из блузы, корсета, кожаных штанов и куртки, выглядит неуместно. «Но со своими сотрудниками я буду разбираться сам», — вновь заговорил Рубиновый, возвращая взгляд к моим глазам. Почему-то теперь он улыбался как-то предвкушающе и опасно. «Опасно для меня, судя по всему». «Конечно. Демоны, у меня голос дрожит. Я здесь по поводу расторжения контракта». «Которого не последует», — жестко произнес Рубиновый. «Если не хотите выплачивать неустойку».